Глава тридцатая Все обдумав и придя в себя от свалившихся на меня новостей, я удобно устроился в своей комнате. Пора было отправляться к Сэмми и поделиться с ним информацией. Все-таки одна голова хорошо, а две могут оказаться куда как лучше. И не важно, что он молодой, Иногда мне казалось, что Сэмми местами рассудительнее меня, да и в реалиях местного мира он точно лучше разбирается. Не знаю, почему так, но это непреложный факт. Сэмми сидел за столом и, услышав мои шаги, повернулся. Привет, поприветствовал он меня. Как дела? Нормально. Я уселся на диван, собираясь с мыслями и пытаясь решись, с чего начать разговор. Хм, вас тут двое? Неожиданно раздался голос Никаса. Семи резко вскочил со стула и сформировал в руке файербол. Вот это рефлексы. Похоже, пока меня нет, он активно тренируется во владении магией. "Семи, стой", крикнул я. Посреди комнаты стоял пожилой мужчина. Он неуверенно сделал шаг, как будто прислушиваясь к своему телу. Покрутил головой, помахал руками, на его лице расплылась довольная улыбка. «Как давно я не ощущал себя по-настоящему живым!» — радостно возвестил он. «Никос, это ты? Но как?» — удивленно спросил я. «Все просто», — он пожал плечами. «Ты во время медитации попадаешь в этот мир, и пока на тебе браслет с моей сутью, мое сознание тоже попадает сюда. А здесь каждое сознание может иметь свое тело. Но странно, почему вас тут двое?» Он обошёл вокруг Сэмми и потыкал его пальцем. Настоящий. Похоже, у вас не произошло полного слияния. Один боялся окончательной смерти, а второй не желал смерти другому и искренне хотел его спасти, даже ценой своей жизни. Любопытно. Он посмотрел на нас. Кажется, я понимаю, кто из вас кто. Ты Семиусэль, изначальный хозяин тела. А ты в него переместился, когда Сэмми потерял желание жить. Он указал пальцем на меня. Да, так примерно и было, я кивнул. Меня зовут Максим, лучше просто Макс. И что этот старик теперь всегда тут будет появляться? обратился ко мне Сэмми, игнорируя Никаса. Тут такое дело, слишком много чего произошло. Садись, расскажу. Сэмми сел рядом со мной и внимательно выслушал мой рассказ. Никос периодически дополнял меня, рассказав заодно и свою историю. Ты должен принять магию, такой шанс, Сэмми вскочил с дивана, нервно мерил комнату шагами. Стань магом! Как ты можешь отказываться от такой возможности? Это трусость, бояться барона. Если ты станешь магом огня, ты сможешь никого не бояться. Никос, скажи те ему. Сэмми, успокойтесь. Он обязательно станет магом. Но и об осторожности тоже не следует забывать. В этом плане Максим на удивление трезво размышляет. Должен признаться, он смог меня удивить. Мне хоть и за 50 лет, но я не подумала о таких элементарных вещах. Я мог подвергнуть опасности всех нас. Так что давайте просто дадим ему время прийти в себя и всё обдумать, хорошо? Ладно, насупившись, ответил Семи. Но пусть думает побыстрее. Никос прошёлся по комнате, заглянув в приоткрытую дверь. Здесь книги и знания из моего мира, пояснил я, видя недоумение на его лице. Понятно. А больше дверей нет? Никос внимательно огляделся вокруг. Нет, мы с семей удивлённо переглянулись. Странно, что нет двери наружу. У магистра Эрика она была, и у отца тоже. Никос, не спеша, прошёлся вдоль стен комнаты, пытаясь найти невидимую дверь. «Наружу? Куда? Что там?» Сэмми снова вскочил со стула. «Как это может быть? Ведь это иллюзорный мир подсознания. Я где-то читал именно такое описание. Я слышал, что он вроде как может расширяться, но дверь наружу?» «Как же вы все мало знаете», — снисходительно произнес Никас. «Вот таким он мне нравился больше, уверенным в себе, а не растерянным, как в последнее время». Мы сейчас с вами находимся в мире Орсанны, богини, зачем-то уточнил я. Мне было совершенно непонятно, как это возможно. Саму комнату я с первого дня воспринимал спокойно. В мире магии чего только не бывает, даже в моём мире такое можно было представить. Мало ли что творится в голове у человека, но мир богини это вообще как? Мы сейчас находимся в одной из башен магов. Эти башни расположены в долине магов на родной планете Лучезарной. Только у вас почему-то нет двери наружу. Скорее всего, это связано с тем, что Максим не является магом в реальном мире. Но ведь всё вокруг это иллюзия, робко попытался возразить Семи. Я могу здесь сделать всё, что угодно. Захочу появится стол, захочу камин. В этом мире и в этом месте очень сильная энергия веры. Одна позволяет тебе управлять окружающим пространством по своему желанию. Тут нет ничего удивительного. Это уже третья комната, в которой я был, и, как правило, новый хозяин сразу пытается здесь всё обустроить по-своему. Магия веры в мире Лучезарной очень сильна. Так что там за дверью? Снова в лесами. Ему не интересны были все эти объяснения. Подумаешь, мир богини, а вот что там дальше? За дверью должна быть лестница, спустившись по которой вы попадёте в долину магов. К сожалению, этот мир давно захвачен магическими животными. Он непригоден для жизни людей, слишком опасен. Ник с грустным покачал головой. Говорят, когда-то он являлся колыбелью жизни для окружающих миров. Именно из этого мира маги научились проникать в соседние миры и со временем переселились в них. Данный мир практически обезлюдел, и когда в него проникли страшные звери, видомые богом зверей, никому было оказать им серьёзное сопротивление. Грустная история, я пожал плечами. Но сейчас меня интересует одно. Мы здесь в безопасности? Да, башни магов серьёзно защищены различными заклинаниями, но покидать их не стоит. Откуда ты всё это знаешь? Мой отец проводил много времени в этом мире. Мы даже выходили несколько раз из башни, но далеко уйти не смогли. Отец не силен был в военных заклинаниях, а магистра Эрика вообще мало волновал этот мир. Получается, если я стану магом, здесь откроется дверь, ведущая в мир богини? Должна, но точно я не знаю. У отца и у Эрика двери были сразу. В твоем случае, скорее всего, дело в отсутствии магии, И мне хотелось бы, чтобы ты стал магом ещё и поэтой, при чине. Если нам удастся дойти до храма Лучезарный, я смогу навсегда поселиться в этом мире. Это всё интересно, но у меня полно своих дел, прервал я их. Надеюсь, вы знаете, что время в этом мире течёт иначе. Никасповернулся ко мне. Мы с вами уже догадались об этом, но всё руки не доходили измерить разницу. Это я и так могу сказать, примерно 1 к 10. При должном уровне развития медитации ты сможешь провести в этом мире до 10 дней, а в твоём мире пройдут всего сутки. Но максимум ты можешь в этом мире провести дня 3. Потом или уснёшь и проснёшься в своём мире, или просто свалишься от усталости. 3 дня здесь это 6 часов в реальном мире. Чем лучше твоё умение медитировать, тем дольше ты сможешь находиться в этом мире. Ты сможешь здесь даже спать и принимать пищу. Так что ты должен продолжать совершенствоваться, чтобы мы могли отправиться в поход к храму Лучезарной. Нет, подожди. Я пока не готов к этому. Не готов стать магом, не готов затем отправиться неведомо куда и непонятно зачем, руководствуясь одними твоими желаниями. Я надеялся, что мне здесь удастся всё обдумать спокойно, но в итоге вы вдвоём на меня насели. Так не пойдёт. Я беру перерыв на 2 дня. После дворянского бала, на котором я стану совершеннолетним, мы и вернёмся к этому разговору. А пока я развёл руками. Хорошо, согласный кивнул Никос. Я столько ждал, подожду и ещё. Следующий день прошёл на нервяке, как на верняка сказали бы в моём мире. Всё валилось из рук, а в голове крутилась всего одна мысль: как бы стать магом и чтобы за это ничего не было. Я понимал, что принял правильное решение, не поддавшись первому порыву. Вообще не ожидал от себя, что мне так сильно будет хотеться стать всесильным магом. В этом мире магии это отдельная каста, что и понятно, но и на них есть управа. Я перебирал всех знакомых, к которым мог бы обратиться. На первом месте был Ромуал, но с ним отношения сейчас весьма натянутые. Есть ещё Юрий, помощник герцога Но для меня он малоизвестная величина. Я даже серьёзно раздумывал над тем, чтобы обратиться к самому барону Стахоорсу. Мне кажется, это и в его интересах держать наличие источников в секрете. И думаю, он пойдёт на то, чтобы оставить в прошлом все наши проблемы. Но боюсь, Никас с таким решением не согласится. Да и что помешает Стахоорсу убрать меня в дальнейшем? Леонид вроде нормальный, но сами прав Он об серьёзные дела точно, лесть не будет. Так что будем думать дальше. Ник ос меня не торопил, заявив, что никуда я не денусь, а план всё равно стоит хорошо продумать, чтобы ни у кого не возникло вопросов, как я стал стихийным магом. Единственное, он настойчиво просил найти способ устранить стахорсов, хотя бы хекана. Но как это сделать? Я и в своём мире был обычным парнем, весьма далёким от криминала. и мысль об убийстве в моей голове не укладывалась. Все, что я смог придумать, — это честный бой, дуэль между мной и бароном. Повод у меня был, и в моем случае никто меня за это не осудит. Осталось только серьезно вооружиться. Никас пообещал отыскать для меня схемы мощных амулетов, но на подготовку может уйти полгода — Правда, немного поразмыслив, Никс этот план отверг, заявив, что не верит в мою победу и не даст мне так рисковать собой, когда от моей жизни зависит существование семьи и его самого. Вот так, занятый этими мыслями, я дожил до первого дня лета. Именно в этот день проходит дворянский бал. За мной заехала Луиза на машине с личным водителем. Зайдя в дом, она устроилась на диване, наблюдая за тем, как я торопливо заканчиваю одеваться. На ней было небесно-голубого цвета платье с небольшим декольте и открытыми плечами, которые слегка прикрывал лёгкий воздушный платок жёлтого цвета. "Ты мог бы собраться и собраться пораньше, и не заставлять девушку ждать тебя", с укором произнесла она. "Да кто же знал, что ты так рано приедешь?" наводя последние штрихи перед зеркалом, оправдвался я. Луиза подошла ко мне и встала рядом, взяв меня под руку. "Мы отлично смотримся вместе". Ты можешь украсить любого мужчину. Улыбнулся я в ответ и попытался её приобнять. Она выскользнула из моих рук и лукаво улыбнулась. Так, не порт мне ничего руками не трогать. А глазами смотреть можно? Глазами смотреть можно, но руками не трогать. После этой фразы мой взгляд опустился на её декольте, и я сделал лицо идиота, опускающего слюни, чем заработал шлепок полбу от Луизы. Мальчишка Расмеялась она и что-то поправила в моей одежде. Затем ещё раз критически оглядев меня, кивнула: "Ты готов? Идём". Дворянский бал проходил в княжеском дворце на центральной площади Кируны. Мы быстро добрались до него. Это было, наверное, самое большое здание из тех, что я видел в этом мире. Я ожидал от слова дворец чего-то в готическом стиле, но нет, это был большой дом, этажей в 5 высотой, с высоким крыльцом, к которому вели ступеньки. На первом этаже светились огромные окна, практически в пол, что было большой редкостью в этом мире и просто кричало о роскоши. Поднявшись по лестнице, мы оказались в просторном зале, освещаемом большим количеством светильников. Вдоль стен стояли столы с закусками и напитками. мимо сновали празднично одетые отроки. Ровно посередине зала на полу выделялась широкая полоса из светло-жёлтого камня. Она шла от одной стены до другой и привлекла моё внимание. "Это что?" спросил я у Луизы. "Ты не знаешь?" удивилась она. "Ничего, скоро поймёшь". В этот момент в зал через распахнутые золочёные двери вошли первые люди кируаны. Во главе шёл мэр За ним ромуал, а следом бароны. Среди баронов я заметил Лариса Стахорца. Он держался рядом с солидным магом, скорее всего, это и был Хекен Стахорц. Я-то до сих пор его ни разу не видел. Заметив мой взгляд, Ларис, сморщившись, что-то пробормотал на ухо своему спутнику. Тот с любопытством посмотрел на меня и, поймав мой взгляд, слегка улыбнулся и кивнул мне несколько свысока. Процессия остановилась в центре зала. Мэр, усилив голос, произнёс: "Отраки, сегодня важный день в вашей жизни. Соберитесь по школам, и мы начнём обряд". Луиза, до этого активно вертевшая головой, увидела нашего классного наставника, который собирал группу учеников и потащила меня туда. Наставник внутрки внул, приветствуя нас: "Обставайте быстрее, скоро начнётся". Он пристроил нас в толпу наших соучеников. Мы расположились почти в центре зала на широкой полосе из желтого камня. Справа и слева сбивались в кучки другие группы учеников. Рядом с нами встал Барут с весьма довольным видом, держа под руку Агату, а вот Джуль был один. — Ты что, один пришел? — удивленно спросил я. — Нет, конечно. — веско ответил он и недоуменно глянул на меня. На обряде здесь могут стоять только отроки, которые получают совершеннолетие. Моя девушка ждёт меня там. Он кивнул в угол зала, где собралась внушительная толпа гостей. А с кем ты пришёл? влезла Луиза, так и светясь любопытством. Потом познакомлю. коротко выдохнул Жюль и замолчал. В этот момент мэр выступил вперёд и с очень важным видом начал свою речь. Все собрались, и я рад ещё раз приветствовать вас здесь. Сегодня вы перестанете быть юношами и войдёте в ряды полноправных граждан нашего княжества. Это не только великая честь, но и большая ответственность. В ближайшие 3 года вам предстоит отыскать и постигнуть основы вашего дальнейшего пути. Практика является одной из важных вех становления вас как личности и как специалиста. Затем всех собравшихся здесь ждёт служба в армии. Это ваш шанс отдать долг своей родине, которая на протяжении многих лет заботилась о вас. Мэр говорил достаточно долго и с большим пафосом. Мой циничный мозг легко отсеивал все его слова, но одноклассники с серьёзными лицами внимательно слушали. Я же стоял и думал о том, что вот и пройдена первая веха моего пути в этом мире. Я здесь уже полгода, и мне есть что вспомнить. Когда я только появился в этом мире, то был беден, И впереди не было никаких перспектив. Теперь у меня есть неплохое дело, которое с каждым днём приносит всё больше денег. Есть друзья и приятели, сотрудники и просто знакомые. Правда, появились и враги. Но у кого их нет? Зато от перспектив захватывает дух, а сегодня я стану совершеннолетним. Именно эта церемония меняет статус, а не количество прожитых лет. И, наверное, это правильно. Наконец мэр закончил свою речь и объявил о начале церемонии. После его слов вперёд вышли Ромуал и ещё два мага, одним из которых был барон Стахорс. Подняв руки, они направили магическую энергию в каменную дорожку, на которой мы стояли, и она засветилась, окутав нас ярким солнечным светом. Это длилось примерно полминуты. Затем свечение спало, и маги, опустив руки, вернулись за спину мэра. Поздравляю вас с совершеннолетием. Теперь вы граждане княжества. Да начнётся бал. После этих слов в зале заиграла музыка, и народ стал разбредаться, собираясь в свои небольшие компании. Мы встали недалеко от входа, и все ребята успели полюбоваться на свой изменившийся статус. После экзаменов они получили свои персональные ибри, и сейчас статус сотрока изменился на гражданина княжества. К нам подошёл Жюль, ведя под руку симпатичную, но немного стесняющуюся девушку. "Знакомьтесь, это Франческа", представил он её нам. Девушка смущённо улыбнулась и кивнула в ответ на наши приветствия. "А что будем делать?" осведомился Жюль, закончив представление. "А когда танцы?" решил уточнить я. Обязательную часть я вроде как посетил, но и уйти сразу не мог. Луиза бы мне этого не простила. Так что В любом случае, начало танцев я дождусь, а там уже видно будет. Танцы примерно через полчаса-час. Сейчас можно походить, поздороваться со знакомыми. Со знанием дела просветил нас барон. Он взял под руку Агату и с любопытством стала осматриваться. О, нас уже заметили. Луиза обратила моё внимание на двух решительных молодых людей, которые двигались в нашем направлении. Это же сын барона Малкуорса. — сказал Барут и, повернувшись к Агате, добавил. — Пойдем, не стоит влезать в чужие неприятности. Он сделал шаг в сторону, но Агата решительно выдернула свою руку и осталась стоять на месте, даже слегка придвинувшись к нам, всем своим видом показывая, что, если будут проблемы, она на нашей стороне. Барут недоуменно оглядел всю компанию и встретил наши осуждающие взгляды. — Ребят, ну он же сын барона, зачем вам это? Я уверен, что Самюссель сам сможет все решить без нашей помощи. Никто ему не ответил. Сын барона и его друг подошли и встали напротив нашей небольшой группы. Мои руки непроизвольно сжались в кулаки. Я вспомнил, как с удовольствием лупил по этой роже, и на лице моем появилась улыбка. Стоявший напротив меня Таир Малкоорс заметил это и потер рукой челюсть, видно, вспомнив, как мой кулак по ней прошелся. И вдруг неожиданно протянул мне руку для рукопожатия, как бы подчёркивая этим жестом, что разница в положении для него не имеет значения, и он ставит меня на один уровень с собой. Я пожал крепкую руку, глядя ему в глаза. "Ты молодец, парень. Хорошо нас тогда отделал. Мне хотелось бы принести тебе свои извинения. Я в тот день был сам не свой, а тут ещё ты идёшь с девушкой, которая, как я считал, является девушкой моего брата. Приношу свои извинения. Он еще раз слегка обозначил поклон. «Принимаю». Слегка кивнул я в ответ и твердо добавил. «Но было бы справедливо принести извинения и Луизе». «Не буду спорить». Таир повернулся к Луизе и, слегка склонив голову на бок, произнес. «Прошу простить мою несдержанность во время нашей последней встречи. Был неправ». «Примите и мои извинения», — произнес его приятель, кивнув мне и Луизе. Луиза величественно повела плечом. У меня больше нет к вам претензий. Слегка кивнув, всем остальным Таир и его приятели покинули наше общество. А ты здорово ему врезал, поинтересовался у меня Жюль. Ну так, им с приятелем досталось, скромно ответил я. Они же здоровые, больше тебя, округлила глаза Агата. В ответ я лишь пожал плечами, показывая, что на эту тему больше разговаривать не желаю. Из соседнего зала появилась группа молодёжи, в которой я признал учеников магической школы из моего ненавистного класса. Это маги, они отдельно проходят церемонию, заодно дают присягу княжеству, а мы её даём по достижении 17 лет, пояснила Луиза, заметив мой взгляд. Пойдём лучше танцевать. Танцы в этом мире были не замысловатые и чем-то напоминали вальс. Берёшь девушку в объятия и крутишься под музыку на раз-два-три. Очень удобно и весьма приятно. Особенно, когда ты прижимаешь к себе такую очаровательную девушку, как Луиза. После третьего танца она раскраснелась, и мы, решив сделать небольшой перерыв, направились к столикам с напитками. В выбранных нами бокалах был слабый Глинтвейн. Луиза стояла рядом со мной, радостно рассказывая о своей подружке, которая вот незадача пришла на такое мероприятие одна, без парня, при этом показывая пальцем куда-то в глубину зала. Глинтвей на неё подействовал весьма благотворно. Было видно, что она расслабилась и готова веселиться и танцевать. Подловив Луизу на очередной ничего не значищей фразе, я наклонился к ней близко-близко, заметив, как расширились её глаза, и впился в её губы поцелуем. Она закинула мне руку на шею и притянула к себе, прижавшись ко мне своим разгорячённым телом. Но этот романтический момент прервал наглый голос, раздавшийся из-за спины. "Ты смотри, что здесь забыл этот слабосила к их худородок? Не льсти ему, ему даже до да слабосилка далеко. Да он тут ещё и с девкой какой-то лижится. Видать, у неё совсем всё плохо, если она и явилась сюда с этим. Я узнал бы их из тысячи. Мои бывшие школьные приятели из школы магии Римуаль и Колуан". Я почувствовал, как моё тело испуганно сжалось, превратившись в трусливый комок. Однако я уже научился бороться с этими рефлексами и, переждав пару мгновений, развернулся парням навстречу, расправив плечи. Я с удивлением посмотрел на подошедших. Они совсем не выглядели такими могучими и страшными, как в воспоминаниях Сэмюселя. Обычные нескладные, сухощавые подростки. Заметив мой презрительный взгляд, Римуаль толкнул меня в плечо. Отвалить девчонки. Сегодня мы с ней будем развлекаться. Да ну, ты собираешься с ней общаться после этого придурка? От неё уже попахивает бедностью и слабостью. Ещё заразишься. Колуан радостно расхохотался собственной шутке. Я не мог оставить их слова безнаказанными. Меня распирало от злости, которую я с трудом сдерживал. Драться с Деей сейчас означало поставить крест на всей своей дальнейшей жизни. Однако был отличный выход. Все мы час назад были объявлены совершеннолетними, и я мог вызвать их на дуэль. Премуаль, насколько я помню, был троечкой, и дуэль с ним должны были одобрить официальные лица. А вот Кулуан был двоечкой, поэтому таких проблем не должно было возникнуть. Ты ответишь за свои слова, прошептал я в лицо Кулуану. И видимо, в моём голосе было столько злости, что он непроизвольно отшатнулся от меня. Я вызываю тебя на дуэль. Здесь и сейчас. Потом я повернулся к Римуалю, а ты будешь следующим. Привлечённый шумом к нам подошёл наставник Нутур. Он услышал мои последние слова и удивлённо оглядел нас. Что происходит? Помиритесь и разойдитесь. Зачем нужна дуэль? Извинений мне будет мало. Я хочу видеть цвет его крови, произнёс я ритуальную фразу. Я хочу видеть цвет его крови. Поддержал меня Колуан, сжав челюсти с такой силой, что на лице побелели желваки. «Ребята!» — негромко обратился к нам внутрь. «Может быть, и не стоит. Луиза, хоть ты скажи!» «Я верю в Семюселя. Они должны ответить за свои слова!» — твердо произнесла она, гордо вскинув голову и смерив презрительным взглядом Ремуаля и Колуана. К нам подошел один из незнакомых мне магов. Он ухмыльнулся, услышав высказывание Луизы. Хоть какое-то развлечение. Ма кинул меня взглядом, задержав его на моих амулетах, затем кивнул своей мыслям и осмотрел Кулуана. Что ж, дуэль может быть осуществлена. Меня зовут Антуан. Мы с наставником утром проследим за соблюдением правил. Антуан быстро и решительно оттеснил собравшийся вокруг народ, расчистив место для поединка. Правила просты. Можно использовать магию, артефакты, физическое воздействие до тех пор, пока кто-то из противников не сможет оказывать больше сопротивления. Сказав это, он накрыл нас защитным полем, чтобы мы не могли причинить вреда окружающим. Мы стояли с Колуаном друг напротив друга. Я полностью отключился от окружающего мира. Сейчас я был один на один со своим врагом. Меня окутал кокон тишины и спокойствия. Состояние полумедитации позволяло видеть всё в мельчайших подробностях. Вот Кулуан вытянул руку навстречу мне, вот медленно формируется руна огненного шара. Он нервничает, по его виску стекает капля пота. Я слегка дотрагиваюсь до кольца на своей руке и активирую защитный щит. Кулуан медленно машет рукой, отправляя в полёт файербол. Щит мне даже не понадобится. Человек в полумедитации имеет большое преимущество в скорости восприятия над окружающими. И я легко отклоняюсь от огненного шара, сделав шаг в сторону. Кулон Ульхарадочно формирует второй шар. Я пока не спешу к нему приближаться. Но вот он запускает и его. Легко уклонившись, я возвращаюсь на прежнее место. Парень делает несколько шагов мне навстречу, сообразив, что расстояние между нами даёт мне больше времени на уклонение, а его запас сил не вечен. Мне же отступать некуда. Он создаёт третий шар, но не спешит им в меня запускать, а делает ещё один шаг вперёд. Я же запускаю свой второй артефакт с воздушным кулаком, поджидая удачного момента. Колуан прыжком сократил дистанцию и резким движением швырнул в меня мощный файербол. Я не успел до конца уклониться, и мой щит частично принял на себя удар. Бах! Меня слегка повело в сторону, обдав жаром разорвавшегося рядом шара. Бум! Я махнул воздушным кулаком, сбивая формирующего очередной огненный шар Колуана. Он покачнулся, но устоял на ногах. А в это время я бегом нёся ему навстречу. Я успел в последний миг, когда он видя меня, отступил, упёрши спиной в защитный купол и поднял руку, готовый через пару мгновений запустить в меня огненным шаром. Именно в этот момент мой кулак со всей силой врезался ему в челюсть. Я видел, как резко дёрнулась его голова, и мгновение спустя Кулуан рухнул к моим ногам как подкошенный, потеряв сознание. Я стоял над ним, потирая ноющий кулак. Удар получился выше всяческих похвал. Я ощутил, как схлопнулся защитный купол, возвращая гул голосов. И в этот момент мою спину обдало невыносимым жаром. Краем сознания я услышал крик Никаса Сэмми, и окружающий меня мир исчез.